FAQ, в переводе с английского часто задаваемые вопросы. Если бы конец Вселенной уже произошёл, то мы бы не могли существовать. Если понять концепцию отсутствия времени как такого, то выйдет интересный парадокс, что данные, получаемые из дата, могут идти бесконечно долго и моментально быстро. Как пример, мы ещё можем наблюдать столпы творения. Просто у нас долгий пинг, и данные считываются медленно. «Столпы творения». Вид облака говорит о том, что взрыв сверхновый произошёл около 6 тысяч лет назад. Учитывая, что расстояние до самих столпов творения составляет порядка 7 тысяч световых лет, это может значить, что столпы творения уже не существуют, но из-за конечной скорости света их разрушения можно будет наблюдать на Земле лишь через тысячу лет. Википедия. Конец Вселенной, безусловно, уже произошёл, как и начало, но мы просто не видим его и не можем понять из-за отсутствия дата после конца, из-за длительного пинг из дата событий, произошедших до этого. Как можно быть мёртвым в мёртвой Вселенной и продолжать мыслить, следовать, творить, умирать и так далее? Самое главное, что стоит обдумать, мертвы ли персонажи компьютерных игр или нет. Конечно, они исполняют свои NPC-задачи из-за программного кода, и у них есть какая-то цель. Неигровой персонаж NPC. Персонаж в играх, который не находится под контролем игрока. В компьютерных играх поведение таких персонажей определяется программно. Википедия. Сильно напоминает людей. У нас есть свой эволюционный код, алгоритмы нейронов и атомов, и, как ни странно, какая-то цель в жизни, и причем она меняется от квеста к квесту близка к пониманию этого гипотеза стимуляции. После смерти такого персонажа он мёртв или нет? То есть, если один игрок проиграл или выиграл, убитые персонажи во вселенной этой игры мертвы ли? А если другой игрок откроет ту же игру с тем же персонажем, это другой персонаж или тот же? Дата одинакова со всеми. Данные мёртвого объекта и данные живого объекта только лишь в нашем понимании чем-то отличаются ваше фактическое существование и ощущение своей жизни не является её фактическим доказательством, так как любой объект, человек, планета и даже Вселенная приходит из дата данных и в них же возвращается. Данные вашей смерти или несуществования могут передаваться до вас бесконечно, долго и моментально быстро. В этом вопросе стоит осознать то, что ваши данные действия, мысли, творчество, жизнь, смерть — важны для дата, так как вы есть данные, и данные есть вы. После исчезновения объекта из одного состояния данные, которые нераздельны с энергией, переходят в другое состояние дата и воспринимаются иначе. Гипотеза стимуляции. Философское положение о том, что реальность является стимуляцией, чаще всего предполагается, что это компьютерная стимуляция. Чтобы стимуляция выглядела реалистично для рецепента, программа подстраивается под его восприятие, формируя материальные объекты, разум и сознание реципиента Википедия.